Кушаков. Агент Растес стал готовиться к выполнению задания. Он несколько раз пошелся по улице, мысленно представил, где сам расставил бы разведчиков наружного наблюдения. Но как? Как проверить их наличие? Кушаков с задумчивостью нарезал круги по этой улице. Он запомнил каждую выбоину, каждый поворот. Понимал, что можно запустить целых шесть бригад из наружки. Представил, как бы он организовал цепочка, когда ведут передавая от сотрудника к сотруднику или постоянные наменяются местами, периодически отставая и сворачивая сторону. Может, вилка, когда наблюдение ведется с разных сторон. На этой улице возможно. Лидирование, оно же опережение, как правило, на машинах, но в пешем порядке тоже используется нередко. Все привыкли, что топтуны идут сзади, а высший пилотаж, когда они спереди, и ведут наблюдение за объектом. Этот вариант также реализуем на этой чертовой улице. Посмотрел на камеры уличного наблюдения. Несколько камер над входом здания смотрят только на входные двери. Вряд ли контрразведка их задействует. Кушаков обратил внимание на здание, расположенное как раз напротив его отдела. Высокое. Самое высокое на улице. Там было несколько государственных контор. Опера знакомились с сотрудниками, некоторые даже женились на девчонках, что работали по соседству. Романа несколько раз звали на парные свидания, но он лишь отмахивался. Его интересовали девушки, у которых родители с положением. Эх, ему очень понравилась одна из краевой прокуратуры, но была уже замужем. А вот Олеся хороший вариант. Кушаков платоядный и самодовольно улыбнулся. Вот она, у поездки в Питер. Он прошел в соседнее здание. На входе вахты пенсионер в форме охранника дремал, уронив карандаш на кроссов. Над входом брякнул колокольчик. Охранник встрепенулся. Роман, приняв строгий вид, небрежно махнул служебным удостоверением. Представитель старейшего племени сторожей кивнул и снова углубился в разгадывание кроссворда. Растес для себя определил, что ему нужны два последних этажа, чердак тоже неплох, но туда сложно попасть. На лифте он поднялся на предпоследний этаж, но, выйдя из него, увидел, что выход преградила металлическая дверь с магнитным замком. Было видно смонтировано недавно, еще не затерли следы от сварки на полу и пахло свежей краской. Такая же картина была на последнем этаже. Роман вспомнил, что буквально вчера наблюдал из окна своего кабинета, как выгружали сварочные оборудования и заносили в это здание. Антитеррор. Сейчас все этим озабочены. Только каким террористам понадобится эта богадельня? Упав духом, он поднялся по лестнице на технический полуэтаж, который вел, на крышу. Дверь закрыта. А там, где должен висеть замок, сверкало дневным светом сквозное отверстие. Потянул ручку, дверь чуть скрипнув, отворилась. Он улыбнулся. Вышел на воздух, осмотрелся. Среды людей были видны. он и банка с окурками. Понятно, чтобы не спускаться вниз, бегают на крышу покурить. Вероятно, они сломали замок. Мужиков зданий тоже хватало. Подошел поближе к краю, посмотрел вниз. Улица как на ладони. От вокзала и до парка. Есть перекрытые деревьями зоны. Также три козырька над входами в подъезды не дают стопроцентную картину. Но вряд ли сотрудники там будут прятаться. Они таких мест избегают, очень подозрительно окружающим. Растес решил про себя, что возьмет в отделе бинокль на вечер. Где-то сейчас прогуляется по улице. А вот с 17 до 18 поднимется на крышу. Кого они будут сопровождать? Ему стало любопытно.